Глава вторая. Денис. Весна в городе наступила резко и совсем неожиданно. Всего за пару дней сугробы превратились в жалкие кучки снега, а улицы зачернели проталинами. Солнце припекало по-весеннему ярко, сияя в голубой вышине. А лучи, отражаясь от гладких поверхностей луж, наполняли город светом и радостью. На порог ледового дворца вышел высокий юноша без шапки. Он зажмурился от приятной боли в глазах, проморгался немного и смог, наконец, оглядеться. В сотни метров отсюда шумело транспортное кольцо. Из-под колес автомобилей летели грязные брызги. Парень рассмеялся непроизвольно, шагнул, подскользнулся и чуть не упал, но поймал равновесие и двинулся уже медленнее. Настроение у него сегодня было отличное, под стать погоде. Этот день случился как будто специально для того, чтобы он улыбнулся и был счастлив. «Денис!» — окликнул парнишку громкий мужской голос. Денис повернул голову и заулбался мужчине, поджидавшего его возле яркой красной машины. Снова ускорил шаг, но на этот раз был осторожнее. Не утерпел, не смог умолчать и закричал издалека, срываясь на смех. «Пап, пап, меня в основу вызвали!» Примечание. Основа. Основной состав взрослой хоккейной команды. Обычно это самые сильные игроки, которые чаще всего выходят на поле. Определяется тренером. Представляешь, он почти захлебывался от восторга. Остановился перед отцом весь такой взъерошенный в куртке нараспашку. Глаза оливкового цвета с желтыми разводами вокруг зрачков светились так вдохновенно, что его волнение передалось мужчине, но тот не понимал. «Как так? Не может быть. Ты слишком мал еще для основы». «Да, но ситуация. Я им нужен». Брови взметнулись вверх, щеки пылали, рот расплывался в улыбке, выставив на обозрение пустоту вместо верхнего левого клыка. Отец помолчал секунду, переваривая информацию. Да, он присутствовал вместе с сыном на вчерашней игре главной команды города, в которой она потеряла своего последнего голкипера. Примечание. Голкипер и далее сокращенно кип – вратарь. Основной вратарь выбыл с травмой еще до окончания регулярного чемпионата. Его дублера не так давно увезли с тренировки с приступом аппендицита. А третий и вовсе радовался недолго, что придется поиграть. Выехнул колено, поэтому посидит на больничном теперь аккурат до конца сезона. «Мне нужно поговорить с твоим тренером». Отец охладил его пыл. Я понимаю, что тебе хочется поиграть за больших волков, но тебе же только шестнадцать. Блин, пап, я согласен, что это большая ответственность, но так, Денис Денисович, застегнись и надень шапку. А я звоню Черкову, проясню, что к чему, и потом поговорим. А разве я уже недостаточно вырос, чтобы самому решать? Насупился сын, настроение которого мигом улетучилось. «Вот когда тебе будет 18 лет, пожалуйста, а пока такие вопросы мы еще решаем вместе». Он уже вынул телефон из кармана и разыскивал номер тренера. Денис на это недовольно фыркнул, задергал дверь автомобиля и когда та неохотно поддалась, плюхнулся на сиденье. В кое то веки на него обратили внимание, а папа хочет все испортить. Да, в его годы ребята уже за океан уезжают. Не НХЛ покорять, конечно, но набираться опыта в других менее знаменитых лигах. А он, эх, да что тут говорить. Примечание. НХЛ – Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация объединяет хоккейные клубы США и Канады. Основана в 1917 году. Считается лучшей хоккейной лигой в мире. а Стукнулся лбом от подголовника переднего сиденья и схватился за голову, ощущая, как им овладевает отчаяние. Это был реальный шанс показать, что он умеет. Был. Отец беседовал на улице довольно долго. Денис боролся с желанием подслушать разговор, и в то же время он не хотел знать, о чем они там договариваются. Столько всего напередумал, столько напредставлял себе, мысленно стал чемпионом младшей лиги и расцеловал штанги, когда, наконец, в салон заглянул отец. Сын молча и умоляюще смотрел ему в глаза. При непредвиденных обстоятельствах регламент разрешает вызывать в команду игрока из дубля или из школы. Ты несовершеннолетний, поэтому завтра я подпишу согласие на твое участие в плей-офф. Примечание. Плей-офф. Система игр с выбыванием проигравших. Заключительная часть чемпионатов. «Ура!» – завопил сын, подскочив на месте и ударившись головой о крышу автомобиля. «Это самый счастливый день в моей жизни». Отец улыбнулся. «Эй, осторожнее, повредишь голову, и в команду вызовут другого вратаря». Он представлял, какая это честь для Дениса, какой аванс доверия от главной команды. Ведь руководство могло обратиться к кому-то из более опытных вратарей, но не стало это делать. Вероятно, потому что нет времени и нельзя терять ни секундочки. Идет плей-офф, завершающая и самая ответственная часть чемпионата. И в завтрашнем матче решится, кто выйдет в финал. Вот поэтому на душе у отца и было неспокойно. На Денискины плечи ляжет колоссальная нагрузка. Только он сейчас под впечатлением и не осознает, какая тяжелая работа предстоит. К тому же он единственный, кто радуется такому положению дел. Вряд ли его радость и эйфорию разделяют кто-то еще из хоккейного сообщества города. Он слишком юн и неопытен. Денису было всего пять лет, когда папа впервые привел его посмотреть на хоккей вживую. Мальчик, конечно, видел по телевизору, как здоровенные парни легко гоняют шайбу по площадке, врезаются друг в друга, забивают и выигрывают. Тогда он по-детски непосредственно восхищался их игрой, но именно на стадионе понял, что хочет сам выступать на льду. Денис был неусидчивый, и отец подумал, что это увлечение быстро пройдет, но к его удивлению и радости ребенок хоккеем заболел. Первые два года занятий он научился виртуозно кататься, а когда пришло время выбирать Ампулуа, тренер посоветовал ему нападение. Но Дениска видел себя вратарем и уже тогда смог настоять на своем решении. Их было всего трое маленьких голкиперов, и лет до 15 Денис переживал, что отстает от ребят в росте, А потом вымахал до 180 и стал выше всех и успокоился. На тренировках он падал и вставал, трудился упорно, понимая, что если будет халтурить, то никогда ему не видать ни НХЛ, ни сборной, ни даже основы волков команды из родного города. Денис вырос в раме. В прямом смысле слова, и с каждым годом замечал, что она становится все меньше и меньше, и защищать ее все легче и легче. Примечание ⁇ Рама ворота. Но со временем и шайба, летящая в него бабочкой, изменяла скорость полета и теперь неслась навстречу, словно выпущенная из пушки. Только она его не пугала, и он любил повторять, что настоящий вратарь не может бояться шайбы. Не так давно Денис приехал с очередного юниорского турнира, где снова стал лучшим в своем ампула и был на таком эмоциональном подъеме, что просто не имел права сейчас допускать мысли о провале. Он обязательно справится и никого не подведет. Отец молчал. Ему не хотелось подогревать в мальчишке и без того кипящие эмоции. «Вообще-то сын сдержанный, но сегодня исключительный случай. Надо отвлекать его от мысли о том, что в нем нуждаются сейчас как в воздухе». И мужчина негромко вымолвил. «Ты слышал что-нибудь о втором полуфинале?» «Ничего нового. У них как раз сегодня решающая встреча». Взглянул на часы. «Уже, наверное, закончилась Если бы можно было выбрать кого-то из них себе в соперники, я бы отдал предпочтение ХК «Уралец». Примечание. Хоккейный клуб «Уралец», а также «Энергия» и «Красные волки» – несуществующие команды, придуманные автором. История команды ХК «Уралец» описана в книге «Пятерочка». «Это потому, что они играют не самым сильным составом», ухмыльнулся Денис старший. Нет, наоборот, они сильнее энергии Даже в таком положении, в котором сейчас находятся Это было бы справедливо, если бы они вышли на финал с волками Не хочется портить тебе настроение, но посмотри на ситуацию объективно Тебе придется сейчас пахать и пахать И на защиту слишком-то не надейся Это самое слабое место, волчат Вот не надо меня учить, вспылил Денис Отец грозно глянул на него в зеркало заднего вида, и мальчишка умолк, опасаясь, что тот может передумать. Усмирив желание сопротивляться, он довольно спокойно спросил. «Что сказал Черков?» Пояснил суть проблемы, попросил войти в положение. «Я только одного не понимаю», — Денис наморщил лоб и разочарованно проговорил. «Почему вы все так настороженно относитесь к тому, что в воротах буду стоять я? Как будто это необходимость неизбежная, как будто кто-то кого-то заставляет так поступить». «Ну вот», — протянул отец. «Ну-ка, не кисни. Я не думаю, что до завтрашней игры команда найдет кого-то другого. Это раз. Если бы они хотели обратиться к кому-то еще, они бы это сделали и не трогали тебя. Это два» так что настраивайся на матч». Денис кивнул и задал вопрос с подковыркой. «А как же Черков меня им отдал? Ему все равно когда-нибудь придется это сделать. И потом твоим дублерам тоже нужна практика. Ты лучше подумай, что матери скажешь. Вот уж кто будет мне в восторге». Денис призадумался. Он никогда не слушал маму, И совсем себя не берег. И даже если очень сильно переживал из-за травм и поражений, всегда держался молодцом. Но она переживала еще сильнее. И в глубине души надеялась, что он когда-нибудь оставит хоккей. Ей вроде все нравилось, даже сам этот вид спорта. Но если бы сын в него не играл, она бы полюбила хоккей еще больше. «Ну, не знаю. Я думаю, она поймет» как это для меня важно. За окошком мелькали мокрые черные стволы деревьев и встречные автомобили. Денис вздохнул и вновь подумал о том, что теперь все сверстники ему завидуют. Тренер Черков пришел сегодня на тренировку злой и взъерошенный рявкнул пару раз на защитников, которые вальяжно раскатывали вдоль синих линий, а потом неожиданно гаркнул в сторону разминавшихся Денис аж подпрыгнул тогда, чем изрядно насмешил дублеров и тренера галкиперов. Неуклюже поднялся со льда, растеряв блин и клюшку, сдвинул маску на лоб, чтобы главный мог видеть его лицо. Примечание – блин, он же блокер. Вратарская перчатка для отражения бросков шайбы тыльной стороной кисти руки, в которой находится клюшка. А тот – как бы передернулся, и вид у него был такой, как будто он не знает, радоваться ли ему или плакать, и произнес уже более сдержанно. «После тренировки пакуй амуницию, тебя волки на завтрашний матч вызывают». Сначала у всех отвисли челюсти, включая самого Дениса. Потом команда загудела. Кто-то подъехал поздравить, а кто-то зашептался по углам. И сразу стало понятно, кто ему друг, а кто так? Пап, а ты сам-то рад или переживаешь больше? Конечно, рад, улыбнулся отец, но как-то натянуто и, понимая, что сыну нужна поддержка, подбодрил. Ты завтра играешь в матче за выход в финал, и когда ты выстоишь, это будет большой успех, твой успех. А если? Без если отрезал. Тебя вызвали в основу не для того, чтобы проигрывать. Денис кивнул и мысленно поблагодарил папу. Он умеет найти нужные слова. Завтра будет самый важный день, и он постарается показать все, чему уже успел научиться.